Глава 1219. Снова за старое. Услышав шепот Лапули, в уголках губ Ван Буалы появились намеки на улыбку. Он вспомнил, как они любили потронивать друг на другом и свою жизнь Федерации, как уплетал куриные ножки на воздушном корабле Дао Академии Эфира, как после поступления приобрел привычку бить людям в пах, вспомнил свои высокие устремления. На поприще похудения ему было чем гордиться, ибо он добился желаемого. Еще он вспомнил о своей детской мечте стать президентом Федерации. Он не забыл всю тяжелую борьбу и тернистый путь, что ему пришлось пройти на пути к мечте. Не забыл на автобиографию высокопоставленных чиновников и работу в должности ректора на Марсе. Прошлое напоминало вспышку «Жизнь была похожа на сон». Когда накатывает ностальгия, люди зачастую в чувствах вздыхают, прямо как листок, который распускается весной, зеленеет летом, желтеет осенью и опадает зимой. Сам не заметил, как изменился подумал Ван Боле. Я стал старше. Ван Боле вздохнул. С тех пор, как он вступил в мир культивации, незаметно пролетели годы. Прошло меньше 200 лет, однако мало что изменилось. Он не был полностью уверен, сколько точно лет прошло. Дело не в том, что его с годами стало подводить память, с точки зрения мира практика, факт достижения им текущей культивации менее чем за 200 лет сам по себе был чудом. Но в его случае это не выглядело странно все таки по мере раскрытия тайн мира Ван Буэлэ все больше убеждался, что он отличается от населявших этот мир живых существ на фундаментальном уровне. Воспоминания слегка затуманились по другой причине. Его характер изменился. Ему довелось пережить слишком много, особенно на планете Фатум. Увиденное там перевернуло его мир с ног на голову. Ван Буэлэ нередко чувствовал себя старым, не телом или душой, а сердцем. По многим вопросам ему удалось рассеять сомнения, вот только полученные ответы были довольно пессимистичными. Из-за этого его юношеский запал угас. Цена за избавление от сомнений. Ван Баолос с усмешкой посмотрел на далекое звездное небо, а потом достал бутылочку для загадывания желаний и сжал ее в руке словно ребенок. Почтенный: Хочу, чтобы к моему я вернулись энтузиазм и запал юности! Сосуд остался глух к его просьбе. Вырвавшись из рук, Ван Буэлэ артефакт с презрением вернулся обратно в бездонную сумку, если такое слово вообще применимо к недушевлённому предмету. В кои-то веке Ван Буэлэ засмеялся. Даже если цвет листка меняется, он остается собой. Тот мальчушка все еще жил в его сердце. Так тоже неплохо. Ван Буэлэ взмахнул рукой перед собой, от чего по пространству пошла рябь. Она ширилась, пока под ним не проступила водная гладь. Он почувствовал себя каплей, которая упала в это озеро. Пусти в в поводирепь. Девятьсот лет, время задолго до его рождения, но в этом не было ничего страшного, отражение времени было его творением. Во всем бесконечном Дао-домене вряд ли живет много людей, кто бы подходил на роль создателя луч ван Боула. Его изначальное тело было свидетелем рождения этой вселенной, с момента становления стула до нынешней эпохи, с начала времен до самого конца, оно существовало всегда. Правой рукой он указал на водную гладь. Мир вокруг в это же мгновение изменился, он вернулся на 900 лет назад. Вокруг пусто. И снова по водной глади пошла рябь. Девять колец. Ван Буэлэ спокойно накладывал одно заклинание за другим, отчего мир раз за разом менялся, заходя все дальше по реке истории. Неизвестное количество прыжков спустя он увидел рождение жизни в этой вселенной, а потом попал во вселенную божественных факельщиков, потом было царство живых мертвецов, следом мир магического оружия, Далее ее доль бесконечной ненависти. В спокойных глазах Ван Булы отражались эти образы. В один момент рядом с ним молча села лапуля. Вместе они стали наблюдать за изменениями неба и земли. В воде все сменились и сменились образы, пока в ней не появился белый оленёнок с маленькой девочкой на спине. Перед ними стоял высокий седовласый человек. Отпечатка прожитых амулет было невозможно скрыть. С его появлением лапуля рядом с Ван Булы слегка вздрогнула. В этот же миг, идущий по звёздному небу, образ мужчины остановился. Стоило Ван Буоло указать на образ рукой, как мир, где они находились, вновь изменился. Они перенеслись прямо в образ, прямо к седовласому мужчине, который стоял к ним спиной. Белый ленинок закрыл глаза и вместе с девочкой глубоко заснул, словно некий магический закон не мог допустить того, чтобы они повстречали себя из будущего. «Папа», – прошептала Лапуля, глядя на широкую спину, она едва заметно дрожала. Почтенный! Ван Буало накрыл ладони кулака и поклонился, седовлосый человек медленно повернулся. Это был мужчина средних лет с точенными скулами, интеллигентным лицом и мягким взглядом, как у старика. Перед ним предстал парагон из внешнего мира, которого он видел в жизни рассказчика. Ван Буэло знал, что он носил фамилию Ван, но спрашивать имя не стал. Это не имело особого значения, важным было другое: они вновь встретились в реке времени. Седовласый мужчина с довольной улыбкой посмотрел на Ван с Ван Буоле, а потом мягко сказал «Выросла». «Папа!» Лапуля не выдержала и в слезах бросилась к отцу в объятия, а потом разревелась словно ребенок. Ван Буоле тактично отошёл в сторону. Чтобы не мешать воссоединению отца с дочерью, он подошел к спящему оленёнку. На планете Фатум он пережил целую жизнь в теле этого олененка, но ему впервые довелось увидеть свою прошлую жизнь со стороны. «Он выглядит счастливым». Ван Буэлэ улыбнулся. Он чувствовал, что Ленинок был по-настоящему счастлив, как будто ничто не приносило ему столько счастья, как странствие вместе с Ван Ии. Шло время. Ван Буэлэ не вслушивался в разговор Ван Ии с отцом. Пожилой парагон с его культивацией скрыть от него их беседу, то он бы ничего не услышал. Поэтому он сам решил отрезать себя от окружающего мира. Прошло много времени, прежде чем он услышал оклик. Юный друг». В этом мягком голосе чувствовалась теплота. Ван Бла повернулся к ван и, и ее отцу, а потом почтительно поклонился: Тесть может звать меня Ван Бола! Ван Була моргнул. У себя в голове он уже все проанализировал. Обратившись к нему тесть, он напрашивался на то, чтобы его выкинуло в реальность. Если промолчит, тогда точно упустит эту возможность. Поэтому он решил попробовать. «Быть может Парагон, не хотя признает его, все-таки он был чрезвычайно хорош собой. Ван Булла опустил голову и попытался успокоить себя. Баула не боится, это точно. Тут до его в уши донесся голос отца Ван, и в этот раз он звучал по-другому. А ну-ка повтори. Ван Булла моргнул.